правописание вся и вся в глаголах если глагол отвечает на вопросы что делает что сделает или что делают или что сделают то этот глагол стоит в третьем лице и в нем перед вся мягкий знак не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 Окончание Т. Сестра стремится к прекрасному. Что делает? Третье лицо. Окончание «ит». Орфограмма номер двадцать три.